28. Последнюю неделю Волков чувствовал себя на подъеме. Родители Барбары у н о й позволили ей жить рядом с ним. Это оказало на Георга самое положительное воздействие. Даже кошмары, от которых он раньше просыпался каждую ночь, поблекли, превратившись просто в страшные сны. Раньше Барбара сама опасалась чужака и не хотела переезжать, пока он находится в доме Георга. Но Волкову удалось доказать ей, что сейфон не опасен. Любое поползновение к девушке грозило ему кастрации самым жестоким способом. Потом настала очередь противиться родителям, им ничего доказать не удавалось. Они требовали, чтобы чужака упрятали в тюрьму, но этому уже стал сопротивляться Георг. Он считал, что сажать за решетку человека довольно много, сделавшего для увеличения боеспособности волочей стаи, по меньшей мере, не совсем честно. И хотя идея установить на г о л о в ы Волкова руки Титану с пушками принадлежала Волкову, но вот способ сопряжения систем отработал Сифон. Правда, функциональность одной родной руки пришлось пожертвовать. Впрочем, оно того стоило, ведь 85-мм и и л л е т р о в а я пушка стоит больше даже двух роторных пушек. И потом нужно место для боекомплекта 8 т к и Кроме того, Сифону удалось сделать так, чтобы Волки получали информацию от разведывательных модулей т а р а н т у л о и Крабов. т я ж ё л ы е роботы могли с помощью этих модулей стрелять по целям, ничего не видя собственными датчиками, находясь в собственной или вражеской дымовой завесе, а также засаживать снаряды из тяжелых 120-мм и и л л е т р орудий в ы х о и за з горизонт. Волки, конечно, нацеливаться с помощью этих модулей не могли, но использовать информацию о противнике – пожалуйста. Также с помощью сифона удалось с м о н т и р о в а т ь радар от краба на одной из скал, чтобы приближение врага не осталось незамеченным. Сифон также много рассказал о прочих роботах, что состояли на вооружении пиратов, а также о их слабых местах. Даже нарисовал их. Также от него узнали о тактике действия противника и о том, как можно действовать им самим в тех или иных случаях. Все это представляло очень большую ценность. В конце концов, родители сдались под напором дочери, и Барбара снова с ним. «Давайте я ваш совместный портрет нарисую, а?» – предложил Сифон. «А то совсем скокота замучила». Что краски уже получились, поинтересовался Георг, зная, что сифон в те минуты, когда не пытался найти кайфовую траву, что однажды действительно, чуть не довело ее до гибели, экспериментировал с различными порошками и различными сортами масла, что-то с ними химичил, нагревал, кипятил, пытаясь создать масляные краски. Получилось, вот сами можете оценить». с и ф о н развернул холст, растянутый на рамки, и Георг с Барбарой увидели знакомый скалистый пейзаж, на переднем плане которого красовался волк земным волком-зверем у ног одноименного робота, а сзади развалился поверженный бес. «Красиво!» — завороженно произнесла Барбара. Георг согласно кивнул, ему тоже нравилось. «Есть на скале и художники, и помимо Сихона, но таких ярких и насыщенных красок не получалось ни у кого». Даже странно, ведь местные художники экспериментируют с красками не один десяток лет, из поколения в поколение. А тут чужак за одну зиму делает такое, что не удалось аборигенам за полторы сотни лет. «Почему бы и нет?» — кинул в Георг. «Сегодня вечером можно начать», — сказал Сифон. «Хорошо». «А пока?» Слова Георга оборвала заревевшая сирена. Сам он замер, как деревянный истукан. Уж кто-кто, а он точно знал, что сегодня никаких учебных тревог не планировалось. Барбара посмотрела на Георга и, увидев его лицо, охнула и прикрыла рот руками. «Дождались», — обронил Сихон. Его не радовало возвращение старых товарищей по оружию. Георг, с о р в а л меховую куртку с вешалки и шапку, выскочил на улицу и понесся к своему роботу. Другие водители тоже бежали к своим волкам, стоявшим под навесами на окраине города. Уже забираясь в н у т р машины, Георг увидел точки снижающихся шаттлов. Их было много, целых шесть. «Перекличка!» — скомандовал Георг на общей волне. Водители начали отзываться. Что ж, тренировки сделали свое дело, все о к а з а л и с ь в своих машинах вовремя. Георгу разве что не понравился голос Альвареса. «Надеюсь, он не слишком пьян», — подумал Волков. «У него уже давно возникла мысль заменить Альвареса кем-нибудь другим, да что-то духу не хватало. Кроме того, они были вроде как равны». Совет все никак не определился со старшинством, с к л о н я ю с ь то к Альваресу, как к наиболее старшему по возрасту, то чаша весов склонилась Георгу из-за увлечения алкоголем первого претендента на майорские погоны. Все думали, что время еще есть и нули, а теперь как бы еще д в о е в л а с т и не случилось. Все это может нам всем дорого обойтись, снова подумал Георг. Но то, что перекличку объявил именно Георг, вроде как сделало его командиром, и одна проблема вроде как разрешилась сама собой. По крайней мере, Альварес не возражал. «Выходим на стартовые позиции», — скомандовал Георг, чувствуя, как его начинает трясти от избытка адреналина. И это неудивительно, ведь они вот-вот вступят в смертельный бой с врагом. «А каково остальным, если мне уже бывалому погано?» — подумал Волков, и вроде даже как немного успокоился. Уж кому-кому, а командиру не следует терять дух. «Запускайте модули». Этот приказ уже относился к своеобразному командному центру, что установили в доме совета. Разведывательные модули полетели по направлению мест посадки шаттлов. Скоро должна была поступить информация о том, где они сели и, что именно, привезли в своих чревах. Поступившая информация его не обрадовала. «Но что мне теперь делать?» — подумал он в панике, которую как ни старался, никак не мог унять. Георг растерялся и не мудрено. Враг взял их в кольцо, у них мощные роботы и многочисленные силы поддержки с такими опасными лаунчерами. А что у них? Пушки на головах, да ракеты на плечах, вот и все. Но еще мины понатыкали на их эффективность еще под вопросом. Не говоря уже о том, попадет вообще кто-то в зону поражения. Но делать что-то нужно. На месте стоять и ждать, когда пираты навалятся на волчью стаю всеразом, точно нельзя. «Стая! Слушай меня!» — срывающимся голосом прокричал Георг. «Ближе всего к городу сели четыре ш а т л а из шести. Два на востоке и два на западе. Те, что на с е р и и юге, сильно удалены, противнику потребуется значительное время, чтобы выйти на позицию города. Я хочу воспользоваться их расположением. Мы будем атаковать ближних. Приказываю первому и второму взводу выдвинуться на юго-восток, туда, где сел ш а т с л со с е д н и м роботом, предположительно волкодав. после чего взять северний и разобраться со старыми знакомыми, двумя бесами. Третьему и четвертому взводу выдвинуться на юго-запад, к среднему роботу, предположительно, гризли, а потом также взять северний, предположительно, р а с о м а х и чтобы потом всеми силами обрушиться на главную угрозу тяжелого берсеркера. После чего мы сможем поработать с двумя оставшимися легкими, предположительно, стрельцом и ягуаром. Мы должны суметь раздавить их по одиночке. Рассредоточивать же силы, чтобы связать как можно большее число машин противника, считая опасным. Мы должны воспользоваться всей своей огневой мощью. В этом наш единственный шанс. Такой мой план. Георгу даже самому понравился свой план. Ведь теоретически, даже если кто-то к кому-то пойдет на помощь, он все равно не успевал. Если пираты, конечно, сразу не начнут объединяться, увидев, что к ним направились роботы противника. Но и в этом случае остается шанс на успех, особенно если перед началом побить все их разведывательные модули, на которые придется потратить драгоценные ракеты. Но то, что так легко все звучало, внушало обманчивую легкость победы над врагом и смущало Волкова. «Понимают ли остальные всю шаткость плана?» — подумал Георг. Но даже если остальные это понимали, они все равно молчали, потому как никто не мог придумать ничего лучшего. Есть предложение или дополнение, все еще поинтересовался Волков. Но эфир оказался чист. Тогда начинаем с уничтожения разведывательных аппаратов противника. Да у них есть глаза на орбите, но сейчас нас накрывает хорошая туча, и мы обязаны воспользоваться этим щитом. Георг Первым запустил ракету по ближайшей цели. За ним дали залп остальные. У разведчиков, подлетевших непростительно близко, не было никаких шансов уцелеть. А теперь вперед. 22 машины, разделившись на две группы, устремились по своим маршрутам с максимально возможной скоростью. Времени у них было мало, потому следовало торопиться. Благо, что водители уже научились двигаться с порядочной скоростью в 50 км в час. Не максимальная для «Волка», с о с т а в л я ю щ е й почти в два раза больше от развитой, но все же...